Глава 24. Ева по-прежнему боялась вздохнуть. Она уже успела отскочить от радиатора и теперь в страхе уставилась на дверь. Кто-то ломился в комнату, барабаня по двери кулаками. Ева бросилась на кровать и выпрямилась. Он мог войти в любой момент. Ева поправила волосы и постаралась унять дыхание. Оставалось надеяться, что он не услышал, как она звала Паулу. У неё потемнело перед глазами. Бедная Паула. Возможно, она не отзывалась больше, потому что он её наказал. Сломанный палец всё ещё адски болел. Рана под повязкой горела и пульсировала в такт сердцебиению. Должно быть, у неё началась лихорадка. «Ты здесь?» Ева вновь затаила дыхание, повернула голову к двери, не в силах шевельнуться — «Эй!» — повернулась дверная ручка. «Чёрт, заперто!» Ева уже не способна была отличить реальность от бреда. Это Паула за дверью, или он просто играется с ней? Фрэнк отпускал такие номера. Вновь кто-то постучал в дверь. «Ева!» Наконец-то она поняла, что в коридоре действительно Паула. Это был её голос. На подгибающихся ногах она бросилась к двери. «Паула?» «Да. Я уже думала, что ошиблась комнатой. Почему он тебя запер?» «Я пыталась сбежать», — проговорила Ева. «Поверить не могу, что ты тоже здесь». Она вдруг поняла, почему Паула на прошлой неделе не приходила на йогу. «Что здесь вообще творится?» «У тебя всё хорошо». Всхлипнула Ева и прильнула к двери. «Нет времени на разговоры. Нужно спешить. Я знаю, как выбраться отсюда». Паула врезала по двери. Ева вздрогнула от удара. Казалось, содрогнулась вся стена, но замок выдержал. «Проклятие! Ты не знаешь, где он держит ключи?» «Нет, не представляю». Ева соображала с трудом. «А разве в подвале дверь была не заперта?» Она опустилась на колени и посмотрела в замочную скважину. Паула сделала несколько шагов назад и взяла разбег. Ева отпрянула от двери. «Бум!» Дверь держалась, как влетая. «Скотство!» — выругалась Паула. «Как ты выбралась из подвала?» — снова спросила Ева. Она слышала, как Паула тяжело села у двери. Он приковал меня наручниками к трубе, но застегнул их неплотно, и оставил мне пару бутербродов. Я соскребла с них масло, намазала руку и смогла высвободиться. Дверь в подвал была открыта, а его самого, похоже, нет. Паула помолчала немного, после чего продолжила. «Послушай, я приведу полицию. Я быстро обещаю. Нет смысла и дальше долбиться в проклятую дверь. Если он вернётся, другого шанса больше не будет». «Но разве входная дверь открыта?» Ева вспомнила, как он стоял у двери и гневно глядел на неё. «Понятия не имею. Я собиралась выбраться из окна. Держи за меня кулачки и жди. Не сдавайся!» «Паула!» — всхлипнула Ева. Ей вдруг снова стало ужасно одиноко. У неё было ещё столько вопросов. «Как долго Паула здесь?» Что этот человек сделал с ней? Почему запер её в подвале? Но Паула не отзывалась. Она уже ушла. Ева прислонилась к холодной стене. Её взгляд упал на поднос с едой. Там тоже были бутерброды с маслом. Мужчина не заглядывал к ней уже целую вечность. Вернётся ли он вообще? Что если она в конечном счёте умрёт здесь с голоду? Ева пересчитала бутерброды. Пять штук. Несколько ломтиков салями и немного сыра. Бутылка воды и зелёное яблоко. Этого могло хватить на три, может, четыре дня. Воду можно было брать в ванной. Но что потом? Сможет ли Паула до тех пор оповестить полицию? Скорее всего, да. Полиция может оказаться здесь намного раньше. Возможно, В ближайшие часы. А если у Паулы не получится? Ева вдруг снова почувствовала, как болезненно пульсирует сломанный палец. Что если у нее заражение крови?